Дарья была в ярости, и в отличие от многих других женщин, которых это состояние отнюдь не красило, поскольку обычно предполагала взлохмаченную прическу, покрытое красными пятнами и искаженное гневом лицо эту девушку негодование делало почему-то еще красивее. Одно обжигающее по сверкании темных глаз, чего стоило. Уже прошло более часа с той самой минуты, когда турецкая полиция на глазах тайных наблюдателей арестовала троицу конкурентов во главе с большим Тургом. И всё это время Даша, при молчаливой поддержке Локиса, высказывала Соболеву всё, что она думает о задумных, осуществилённых и ещё только предполагаемых авантюрах криптолога. Все трое сидели, укрытым в кустах Хаммери, и весь этот долгий разговор на повышенных тонах Даже при большом желании было бы трудно назвать спокойной беседой добрых друзей-товарищей. Скорее это напоминало товарищеский суд в лучших традициях уже подзабытых советских времён. Вот объясни нам, Соболев, что всё это было? Даша вспомнила несколько неприятных минут, когда лёжа на холодной и пыльной плите, с замиранием сердца ждала, что полиция вдруг вздумает обскакать разваленные почотни и тогда весьма возможно в грязной полицейской камере сейчас сидел бы не только турок со своими подручными, но и они с Локисом. Как здесь оказались эти гробокопатели? Что они искали? Кто навёл на них полицию? Я догадываюсь. Вопрос один: зачем? В ответ Соболеву ничего больше не оставалось. Как потребовательными взглядами друзей рассказать по порядку обо всем. Сначала он поведал о том, как предполагая, что компания Турка и Штали будет неустанно охотиться за лентой ключом найденной в ларце, решил пустить их по ложному следу. Для этого крептолог изготовил точную копию золотой ленты и подложил ее в свой чемодан. Рано или поздно люди Турка забрались бы в номер. и провели спешный обыск. Как показало происшествие со снотворным в бокале Даши, Соболя все прочитал точно, а дальше было еще проще. Имея на руках план Теника, турок наверняка захотел бы порыться в античных термах латины. Оставалась мелочь, а нанимно позвонить в полицию и с веселым злорадством полюбоваться как бравые турецкие менты. накроют ночных похитителей древности. Честно говоря, я таким образом рассчитывал избавиться от конкурентов, путающихся у нас под ногами, и спокойно продолжить поиски нашей реликвии. Не очень уверенно закончил Виктор и с лёгким вызовом посмотрел на своих судей. Но их же арестовали, и за решётку посадили, и на отпись написали. Локи, задумчиво побарабанил пальцами по боранке хэммера и вдруг спросил: Виктор Сергеевич, а если бы тот урод со шрамом подсыпал бы Дарье не сотворные, а реальный яд? Ну это вряд ли, покачал головой Виктор. Им лишнее уголовщина, ни к чему. Ты в старо рас умнее меня, Сергеевич, вздохнул медведь. Но знаешь, есть такая присказка дурацкая: подъ ела под монастырь грамота папа. Помнишь, ты мне про мимино толковал? Так вот, не обижайся. Но я тебе тоже один умный вещь скажу. Этот турок на этот раз откупится, да ещё и полицию на нас натравит. И получается, что ты вместо того, чтобы устранить конкурента, создал две волчьи стаи вместо одной. И обе они будут нас грызть насмерть. Я Так думаю, Владимир шутливо воздел указательный палец. Знаешь, как в большой семье иногда бывает: самый хитрый в шкаф тихо залезает и жерет варенье от пузо. А вот ты, умный такой, на одну маленькую банку всех братьев и сестер да еще и соседей позвал. План у тебя был, конечно, красивый и хотел ты как лучше, но получилось-то, как всегда. Хорошо, вы правы. Правый чёрт возьми, сердито согласился Соболев. Пусть я совлаял дурака. Но дальше-то что делать? Вы умные, вот и предлагайте. А что тут предлагать? равнодушно пожал плечами Локис. Надо продолжать наши поиски, не бросать же на полпути. Только вот тактику нужно менять. Этот турок, как я понял, у них за главного. Он же и бабки на всех отстёгивает. Сейчас они с немцем сложат 2 и 2. То есть без труда высчислят, кто их развёл как последних лохов, да ещё и ментам сдал. Полиция и Мустафа этот пузатый полбеды. Они хоть как-то ещё законы придерживаться будут? А вот что та ли наш со своими легионерами. Это, ребята, проблема посерьёзнее. Если немец шепнёт наёмникам фас, то слова слова слова. Как тонко подметил Шекспир, кажется. Соболев распахнул дверцу камера и закурил. Вы, господин сержант, что конкретно предлагаете? Прежде всего, убраться из нашей гостиницы и затехариться где-нибудь на окраине, в какую-нибудь трущобуби. Интересно, у них тут трущобы-то есть? Думаю, на валом, нетерпеливо заявил Виктор и поторопил товарища. Дальше. А дальше продолжаем поиски. равнодушно завершил Локис. Только действовать нужно немного иначе. До сих пор мы всё время бегали и прятались от них, а теперь надо всего лишь опередить их на шах 2 и сохранять разрыв. А неизбежной неприятности разгребаем по мере их поступления. Гениально, извитяно воскликнул Соболев. И как это мы раньше-то не сообразили? Забегаем вперёд и сохраняем разрыв. Шах два и в дамках. Виктор, прекрати, Серадита прервала криптолога Даша. Ведь он прав. Если мы так и будем играть в догонялки с ними, то никогда и ничего не найдём. Лучше скажи нам, где искать ту самую загадочную колонну, на которую нужно наматывать ленту. У нас были отгаданы два слова, так? Так, трапезунд и мудрость, вспоминая, согласно кивнула девушка. И какие будут предложения, дорогая аспирантка? Мудрость это книги, нерешительно посмотрела на Соболь Вадаша. Может быть, эта колонна находится в какой-то старинной библиотеке? Да нет, вряд ли могла уцелеть либерия XIII века. Глупость, конечно. Тоже мне загадка, пренебрежительно буркнул медведь. О моего дружка Тётка всё время орала, что её имя по-гречески значит мудрость. А звали её тётя Софа. А Софии это храм. Господи, какой стыд. Девушка прижала ладошку к губам. Ну, конечно, храм Святой Софии. Главная достопримечательность Трапезунда, улыбаясь, закончил Виктор. Когда турки захватили Трапезунд, они храм перестроили в мечеть. Но ну а сегодня это уже не храм и не мечеть, а просто почтенный музей. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. Ладно, изыскатели. Едем в город? Повернул ключ в замке зажигания Локис. Вы в музей пойдёте, а я, наверное, войной займусь, буду хвосты длинным мечом рубить. Хвосты рубить это, конечно, замечательная идея. Только сначала мне в любом случае Нужно вернуться в гостиницу, заявил криптолог. Там в сейфе управляющего копия ленты лежит, а без неё нам никуда, без ключа дальнейшие поиски бессмысленны. Надо вернёшься и заберёшь, уверенно сказал Владимир. Только сделаем так: